«Расчет давай! Сейчас расчет! Нече отлынивать-то, жила ты эдакой, бедных людей обирать! Не бойся, не дадут тебе потачки, и на тебя суд найдем! Расчет подавай!» Клики громче и громче, сильнее и сильнее напирают рабочие на Марка Даниловича. Приказчик, конторщик, лоцман, водоливы, понурив голову, отошли в сторону. Смолокуров был окружен шумевшей и толпой, Рабочий, что первый завел речь о расчете, Картуз надел и фертом подбоченился. Глядя на него, другой надел Картуз, третий, четвертый, все, иные стали рукава засучивать. «Сейчас же расчет!» «Сию же минуту!» — кричали рабочие, и за криками их нельзя было расслушать, что им на ответ кричал Смолокуров. Косная меж тем подгребла под восьмую боржу,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 «Перестань же, ребята, не шкни! Что, глот, дерешь, чертовой матери сын!» Зарычали передние накричавшего пуще всех Сидра Верьянова из Сызранской Елшанки. А Марка Данилович по-прежнему стоит, скрестив руки на груди. Сам ни слова. Унялась толпа. Последним горлопаном, что не хотели уняться от своей же братья, досталось вдоволь и взрыльников, и подзатыльников. Стихли. «Сказывай, что хотел говорить», — говорили передние Марку Даниловичу. «Слушаем». «А вот что я хотел говорить», — ровным твердым голосом начал протяжно речь свою Марка Данилович. «Кто сейчас, сию же минуту, на свое место пойдет?»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 вы унимайте буянов имена ваши знаю плохо вам будет коли не уймете товарищей лозаны у водяного здоровы. а кто по местам пойдет для тех сию минуту за деньгами поеду при мне нет а что есть у Василия Фадеева того на всех не хватит первые кто на места свои пойдут тем до моего возврата Василий Фадеев деньги выдаст и пачпорты слышали?